Если нам приходилось бывать на официальных мероприятиях, мы обязательно сталкивались с южной бабочкой и ее неизменным спутником. И с каждым разом я подмечала тонкости, не увиденные поначалу. Эльмира, не стесняясь, наслаждалась присутствием Мэла. Как человек любуется картиной или скульптурой, она любовалась им. Примеряла к себе, изучала, отмеряла, сравнивала, прежде чем включить в свою коллекцию. Барракуда кружила, поджидая и выбирая, как ухватить жертву. Надо сказать, Мэл общался без первоначального интереса. Держался стойко, не поддаваясь чарам девицы. Выдавал вежливые и обходительные фразы, не более. Дочка дипломата пыталась разговорить его и подцепить, как вышло однажды с приглашением на Арагейн, но Мэл уворачивался и отнекивался. Он стер ее номер в телефоне. Нет, Мэл не продемонстрировал мне и не сказал, мол, смотри, моя рука торжественно удаляет имя соперницы по гонкам. Это я докатилась до того, что тайком проглядела список его контактов. В память телефона хозяин вбил не весь сколько имен абонентов. Встречались смешные и абстрактные сокращения в виде «абр», «биок» или «гуга», но «эльмиры» или «и» с точкой не нашлось. Я успела пролистать список до буквы «Л», боясь спалиться в любую секунду, пока Мэл принимал душ. Южанка рассчитывала глубоко окопаться в столице. Сам Леонисим Рикардович Рубля на званом обеде восхитился отважной дочкой дипломата и похвалил, несмотря на консерватизм, приветствуемый в светском обществе. — Теперь я верю, что на белом свете случаются чудеса. Из слабого пола выходит что-то путное. Но, деточка, не забывайте о предназначении любой женщины. Надеюсь, вскоре угомонитесь и порадуете нас обручальным колечком на пальчике. О словах премьер-министра сообщила Баста, романтично вздыхая и возводя глаза к потолку. А сестрица Мэла сообщил кто-то, которому сказал еще кто-то, ищу кто-то и так далее по бесконечной цепочке. Я спросила у Мэла. «Разве допускается, чтобы незамужнюю леди приглашали с кузеном на обед к премьер-министру?» «Не с кузеном, а с родителями. Как и полагается по протоколу. А ты сможешь отобедать у Рубли только со мной. Но это нонсенс. Скандал. Мы живем вместе, а не женаты. Распорядители не позволят. На приемах на нас закрывают глаза в толчее, а за столом среди двадцати гостей... — Наше присутствие неприемлемо. — Ясно. Точнее, не ясно. Расстроена я или рада. За себя, конечно, обрадовалась. Ну и пусть не приглашают, особо не рвемся. А за Мэлла переживала. Вдруг он мечтает выпить на брудершафт с рублей. Рост статуса и все такое. — Значит, хочешь пообедать у премьера? — спросил Мэл, по-своему истолковав мое любопытство. И добавил небрежно. «Ты ведь не рвёшься замуж!» «А ты не зовёшь!» — ляпнула я. «А пойдёшь?» «Серьёзно?» «Хороша шуточка, на ночь глядя!» «Гош, ты же знаешь!» — пробормотала я, растерявшись. «Вот видишь!» — хмыкнул он. «Придётся рубли скучать без тебя!» Мэл пошутил, а я долго не могла уснуть. Представляла нас с женатыми и не получалось. Как-то мэл приехал вечером домой, задумчивым и притихшим, отвлеченным. Я расспрашивала о том, как прошел день. Он отвечал и вдруг уставился в одну точку, забыв, о чем говорить. «Эй!» — пощелкало перед ним пальцами. «Ты со мной или где?» «Извини, не могу забыть о работе. До сих пор голова кругом от сегодняшней суматохи». мэл усадил меня к себе на колени и... И занялся разрисовыванием. Водил пальцем по моему лицу. Обижал изгибы шеи и выступы ключиц. Потом обнял и крепко прижал. «Задушишь!» — пискнула я. «Что с тобой? Все в порядке?» «Лучше не бывает». Настроение Мэла поменялось. Он ожил и начал подтрунивать надо мной. «Может, поговорил с мамой?» «Я его доконала», — подумала с гордостью приему по случаю заключения торгового соглашения с иностранной державой Эльмира упаковалась в красное и черное, и за ней тянулся шлейф пряных экзотических ароматов. От знойной красавицы за версту веяло искушенностью и зрелостью состоявшейся женщины, а ярко-красные губы кричали, что барракуда вышла на охоту, на моего Мэла. И сонный кузен не более чем прикрытие, а толпа гостей не помеха хищницы добрый вечер блеснула она белозубой улыбкой вырулив навстречу нам мэл сухо поприветствовал но глаза дочки дипломата сверкнули когда он приложился губами к ее руке разговор не клеился эльмира как могла вытягивала провальное молчание искря остроумием мэл отвечал односложно А приложение в виде меня и полуспящего кузена откровенно не скрывало скуку. «Вот что, мальчики, вступайте прогуляйтесь, а мы поболтаем», — сказала вдруг южная красавица. «Не бойтесь, Егор, не съем я вашу даму. И не вздумайте лукавить, слегрови лабум», — погрозила шутливо. «Есть вещи, о которых мужчинам не следует знать». «Идите же, дайте пошептаться!» Мел отошел с крайней неохотой, обдав красотку неприязненным взглядом. «Эва, я рядом!» предупредил и присоединился к группке беседующих неподалеку, держа нас, девочек, в поле зрения. Эльмира взяла с подноса у официантов фужеры с шампанским и протянула мне один. «Не буду ходить вокруг да около. Как человек прямолинейный, Без долгих предисловий хочу сделать вам выгодное предложение. Мне нравится Егор, и я отдам за него пятьсот тысяч. — Что? — Хочу купить его, — продолжила Смуглянка. — Не волнуйтесь, серьезные отношения меня не прельщают. Отдайте Егора на сутки. Соглашайтесь, и через час деньги поступят на ваш счет. А фонарела она, что ли? Самоуверенная и наглючая баба. «Разве он вещь, чтобы арендовать?» — отозвалась я грубо. «Обалдеть! Мне предложили продать Мэла. Половозрелая мужская особь показала себя во всей красе и очаровала зубастую баракуду «От вас требуется не препятствовать. Остальное моя проблема. Предупреждаю, я не привыкла отступать и всегда получаю то, что хочу, без исключений. И рано или поздно получу Егора» сообщила дочка дипломата с улыбкой. Очарование девицы предназначалось Мэлу, но он не проникся, нахмурившись. Судите сами, я честна с вами. Другая на моем месте и спрашивать не будет, придет и возьмет. А я старомодна. Заводить шашни за спиной недостойна, леди. У меня слуховые галлюцинации. Озабоченная тетка заявляет, как само собой разумеющееся, что хочет Мэла. Для комплекта и при этом утверждает, что она настоящая леди. «Он знает о ваших планах?» – пробормотала я, глядя на Мэла. «Ты в порядке?» – спросили его глаза. «Да», – полетел безмолвный ответ. «Нет», – крикнуло сердце. Эльмира усмехнулась. «Егор – редкостный упрямец. Но чем упорнее сопротивление, тем желаннее результат. Уверена, Егор не разочарует». О том, каков мужчина в постели, говорят его руки и умение целоваться. Но не смотрите так, я не чудовище. Секс – это физиология, а регулярный секс полезен для женского здоровья. Не переживайте, мои планы не простираются дальше одного дня и одной ночи в обществе Егора. Итак? Наверное, мне снится сон. О богатенькой мадаме, которая от безделья не знает, чем заняться и надумала купить развлечения. Она давно усвоила, что в этом мире все продается и покупается. За деньги люди творят мерзости, по сравнению с которыми предложение красотки детский лепит. Мэл упрямится – это хорошо. Надеюсь, баракуда определила темперамент Мэла по его рукам, а не по губам. В висках застучало, в голове зашумело. Машинальный глоток шампанского привел меня в чувство. Я верю Мэлу. Доверяю ему. Как долго простоят бастионы? Увенчается ли успехом осада? Ведь существует множество способов принуждения. К примеру, можно подсыпать усилители влечения в еду или питье, и человек против воли становится рабом плотских желаний. Или помада с наркотическими добавками, достаточно невинного поцелуя в щеку и жертва на крючке. Нет, не за 500 не за миллион. Я не торгую своим мужчиной. Девица улыбнулась. «Как хотите. Зато моя совесть чиста. Вы отказались от денег, и я возьму бесплатно. Хотя...» — задумалась она. «Не хочу, чтобы меня считали эгоистичной сукой, разрушающей счастье барышень. Предлагаю пари. Побеждаю я, выигрыш мой. Если победа достанется вам, отойду в сторону и не потревожу ваше спокойствие ни в этой жизни, ни в иной. По-моему, честно и благородно». Выбирайте, пари, или я получу Егора с вашим благословением или без. Предоставляю вам право выбирать способ. Циртама или демиката исключаются. С вашими-то способностями, вернее, с отсутствием таковых. Посмотрела на меня с сочувствием. Не пойму, как вам удается удерживать верность Егора. В здешнем обществе это редкость. Итак, что выбираете? Скоростную вышивку крестиком... Или выпечку пирога с вишней? Я никогда не держала иголку в руках, но, уверяю, победу не отдам. А я держала, но толку ноль. Что делать? Покрутить пальцем у виска и дать зеленую улицу самоуверенной дамочке? Она настроена решительно и попрет на таран. Выстоит ли мэл Сможет ли он посмотреть в глаза после измены и взглянет ли в мою сторону, испив из бочки искушенности? У них много общего. Оба любят адреналин и риск. И не факт, что смуглянка отцепится от него, распробовав. Я верю мылу, Он не подведет. Но самоуверенная красотка измотает мне нервы и лишит спокойствия, поселив в сердце подозрения и ревность. Она не отлипнет. День и ночь будет кружить жирной навозной мухой, потому как привыкла получать все, что заблагорассудится. Бесцеремонная и циничная дрянь. Эльмира не воспринимает меня всерьез, чтобы затевать борьбу на равных. Она узнала обо мне достаточно, чтобы отнестись с пренебрежением к ущербной их хилой овечке, и посмеялась, предложив пари. Я для нее интерьер, мебель, табуретка, которую можно отставить в сторону за ненадобностью, о чем мне снисходительно сообщили в лицо. Так что вопрос не в Мэле. Проблема во мне». Хищницы не переведутся никогда. Одни будут цапать украдкой, из-под тишка. Другие станут вешаться на Мэла нагло и открыто. И я им не помеха. Соринка в глазу, и та заметнее меня. Нет уж. И от табуретку можно запнуться, сломав шею. Чёртова барракуда! И ведь нет ничего, в чём я бы преуспела. Даже в скоростном приготовлении снадобий не поднаторела, Руки, как крюки. Исключительно женская логика. Вдобавок трусиха. Но Мэла никому не отдам. Никому. Не собираюсь быть пустым местом. Ни сейчас, ни потом. И насмехаться над собой не позволю. пари сказала я, и полиморфная часть встрепенулась, солидарно заурчав. На машинах. Я и ты. Кто первый, тот и выиграл. К чему церемониться с выканьем, когда карты вскрыты? Но еще не все козыри на виду. «Да ну!» – взглянула с интересом красотка. «Ты удивила! Завтра гонка на южном направлении. Там скажешь окончательное «да» и разыграем пари. Ответишь «нет» и я заберу Егора, хочешь того или нет. Говорят, друзья зовут его Мелом». «Мел!» – протянула она. «Сексуально!» — Непредсказуемо. — Опасно. — То, что я люблю. Ах, да, чтобы нас не посчитали дурами, которые не могут поделить мужчину, предлагаю не афишировать предвоительную договоренность. Надо мной посмеются, потому что нужно брать, не спрашивая, а над тобой посмеются из <связь> жалости. И поставив пустой фужер на поднос, дочка дипломата направилась походкой манекенщицы к толпе гостей. Пройдя мимо хмурого Мэла, Игрива помахала красными коготками и подмигнула. Примечание автора. Трахери перевод с новолатинского притяжение. ДП Деп, депы. Разговорное, жаргонное, департамент правопорядка. Демиката перевод с новолатинского схватка между двумя, дуэль. Циртама. перевод с новолатинского состязание, соревнование, как правило, нелегальное. Рогейн – командная или индивидуальная игра, предполагающая ориентирование на местности. Легровилабум – перевод с новолатинского читаю по губам.